Первый. Тяжелая, давящая тьма окружала его со всех сторон. Он задыхался. Отчаянными движениями пытался разорвать обвивающие его призрачные спирали, проваливаясь все глубже, с криком, который никак не мог вытолкнуть из сжатой спазмой гортани. Он искал оружие. Напрасно, он был беззащитен. Последний раз напряг все свои силы, чтобы закричать. Оглушительный звон вырвал его из кошмара. Рохун вскочил с койки в полубессознательном состоянии, зная только, что его окружает мрак, в котором непрерывно звучит сигнал тревоги. Это уже не было кошмаром. Он зажег свет, набросил комбинезон и побежал к лифту. У двери толпились люди. Прозрачный звон сигналов был слышен во всех отсеках. Красные надписи «Тревога» пылали на стенах. Рохан вбежал в рубку. Острогатор, одетый по дневному, стоял у большого экрана. «Я уже отменил тревогу», — сказал он спокойно. «Это только дождь, Рохан. Но вы взгляните. Великолепное зрелище». «В самом деле...» Экран, на котором была видна верхняя часть ночного неба, сверкал искрами бесчисленных разрядов. Капли дождя, падая с высоты, сталкивались с невидимой чашей силовой защиты, накрывающей непобедимый, и в мгновение ока превращались в микроскопические огненные взрывы, освещали местность мерцающим пламенем, похожим на усиленное в полярное сияние. «Нужно бы получше запрограммировать автоматы», — слабым голосом сказал Рохан, окончательно приходя в себя. Ему уже расхотелось спать. «Придется сказать Тернеру, чтобы он не включал аннигиляции, иначе каждая горсть песку, принесенная ветром, будет поднимать нас среди ночи». «Предположим, это была учебная тревога. Что-то вроде маневров», — ответил астрогатор, который, казалось, был в неожиданно хорошем настроении. Сейчас четыре. Можете возвращаться к себе, Рохан. Хм. Честно говоря, не хочется. Может, вы? Я уже спал. Мне достаточно четырех часов. После шестнадцати лет, проведенных в пространстве, ритм сна и бодрствования человека не имеет ничего общего со старыми земными привычками. Меня заботит обеспечение максимальной безопасности исследовательских групп, Рохан. Слишком хлопотно таскать повсюду громоздкие энергоботы и развертывать силовую защиту. Что вы об этом думаете? Можно бы дать людям индивидуальные эмиттеры, но это тоже не решает всех проблем. Человек в силовом пузыре ни к чему не может прикоснуться, вы знаете, как это выглядит. А если слишком уменьшить радиус энергетической оболочки, можно и самому обжечься. Я такое видел. Я даже думал о том, чтобы никого не выпускать на сушу и проводить исследования только роботами с дистанционным управлением, — произнес Астрогатор. Но это хорошо на несколько часов, на день. А мне сдается, что мы здесь останемся дольше. Что же вы решили? Каждая группа будет иметь исходную базу, окруженную силовым полем, Но отдельные исследователи должны обладать некоторой свободой действий, иначе мы предохраним себя от несчастных случаев настолько надежно, что вообще ничего не сможем сделать. Обязательное условие, чтобы за каждым работающим вне силовой защиты присматривал защищенный наблюдатель. Не пропадать с глаз — вот первое правило поведения на регисе 3 «А куда вы меня пошлете?» Вы хотели бы работать на Кондоре? Вижу, что нет. Хорошо. Остается город или пустыня? Можете выбирать. Выбираю город. Мне по-прежнему кажется, что тайна скрыта там. Возможно. Итак, завтра, вернее, сегодня, уже светает, вы возьмете свою вчерашнюю команду. Я вам дам еще парочку арктанов... Ручные лазеры тоже не помешают. Мне кажется, что то действует с небольшой дистанции. Что? Если бы я знал. Кухню тоже возьмите, чтобы быть полностью независимым от нас и в случае необходимости иметь возможность работать без постоянных контактов с кораблем».